Глава двадцать девятая. Так вот, значит, ты какой, Сергей Костромышев, спортсмен и зло воплоти. Я покосилась на него ещё раз и отметила, что парень-то оказался симпатичным. Но то, что внешность бывает обманчивой, мне доказали его сестрички, милые, приятные девушки. К ним мне никак не хотелось, и я снова задёргалась в его руках. Давайте я сама пойду, со мной всё в порядке. Вы меня смущаете. Никогда бы не подумал, что помощью можно смутить. Я всего лишь забочусь о вашей ноге. А если вы заподозрили, что у меня есть какие-то тайные умыслы, то должен разочаровать вас. У меня немного другие вкусы. Серёжа Костромышев почти ласково улыбнулся, а я вспыхнула. У меня тоже. Люблю душевных мужчин, а не хитрых добродетелей. Моя нога заболела с удвоенной силой. Быстро отпустите меня. Так почти пришли уже. усмехнулся сергей и кивнул на здание медпункта это же и есть лечебное заведение в вашей чудесной деревеньке оно самое тяжело вздохнула я надеюсь что танька всё-таки опомнилась от внимания колдуна и видела моё знакомство с костромышевым не вздыхайте так со столь же улыбкой произнёс спортсмен моя хитрая добродетель бывает вполне продуманной я фыркнула и отвернулась Наше появление вызвало фурор среди немногочисленных посетителей больницы, и несколько баб зашептались, разглядывая незнакомого парня, у которого на руках восседала я собственной персоной. Из кабинета выглянула Леночка, и её глаза стали увеличиваться в размерах. «Серёжа?» «Здравствуй, Лена!» Спортсмен казался сплошной вежливостью и благородством. «Тут девушке плохо, похоже, ногу подвернула». «Заноси её сюда!» Фельдшерица отошла в сторону. «Посмотрим, что там с ногой». Сергей занёс меня в кабинет и, словно хрустальную вазу, усадил на кушетку. «Ну вот, теперь всё будет хорошо». «Спасибо», — буркнула я, но всё же улыбнулась, чтобы это не выглядело совсем уж грубо. «Не знаю, что бы мы и делали, если бы не ваша семья». «Что наша семья?» Леночка с любопытством посмотрела на меня, моя руки над облезлой раковиной. Говорю, семья ваша для деревни сущее спасение, проmurлыкала я. Тяжело без врачей. Ну да, ну да. Она вытерла руки и нырнула в соседнюю комнату за дверями, которые скрылся Сергей. Стащив валенки, я допрыгла до немного приоткрытой двери и притаилась, желая услышать как можно больше. Наконец-то приехал, взволнованно сказала Леночка. Ничего у нас не получается, будто кто-то палки в колёса вставляет. Книгу нашли? — тихо спросил он, и я поёжилась от этого холодного тембра. — Книгу нашли, да только в ней страниц не хватает. Именно в том месте, — прошипела фельдшерица, но он не дал ей договорить. — А может, вам мешает кто? Раскусили вас, а, сестрёнка? — Да кто? — удивилась она. — Ерунда всё это. Здесь все такие тупые деревенские лопухи, что заподозрить их в знании тайных вещей невероятно и лезть этим ущербным. — Я бы не сказал, что здесь все тупые, — медленно произнёс он. — Нельзя недооценивать окружающих тебя людей. — Ты о ком сейчас? — подозрительно поинтересовалась она. — Не о Валентине ли? — Её Валентина зовут? — переспросил он, и я так отчаянно прижалась ухом к двери, что не заметила, как наступила на швабру с мокрой тряпкой, и та с громким звуком упала на пол. Закусив губу от страха, я ринулась к кушетке, и как только приземлилась на неё, В комнату вошла Леночка. Она медленно повернула голову, посмотрела на швабру, а потом на меня. Я сама испугалась. Спокойно сказала я, выдержав её взгляд: "Так можно и заикой остаться". "Не останешься". Непонятным, то ли обещающим, то ли угрожающим тоном сказала она, психика устойчивая. "Давай свою ногу". Я приподняла брючину, наблюдая за этой хитрой оборотнихой. И еле сдерживалась, чтобы несягануть в окно, так мне было страшно. Да тут частичный разрыв связок. Леночка пощупала мою лодыжку, и я вскрикнула от боли. Теперь только покой. Серёжа приехал? В кабинет заглянула Лида и, увидев меня, удивлённо приподняла брови. Что случилось? Вывих средней тяжести, ответила её сестрица, и её взгляд упал на мой мокрый носок. «Нужно повязку наложить и укол сделать, да, Валентина?» «Наверное». Я поджала ногу с мокрым носком. Валенки дырявые, снегу набралась. «Иди, Сергей в подсобке», — обратилась фельдшерица к сестре. «Поздоровайся». «Это же он Валю принёс, джентльмен». «Да что ты!» Мне показалось, что в её глазах загорелось опасное пламя. «Прям вот на руках?» Я не понимала, чего она хочет, и молчала. А Лида вдруг спросила, как он тебе? Женщины всегда были без ума от него. Да я как-то не рассматривала, обманула я. Нет такой моды людей разглядывать. И правильно. Он ведь просто человек хороший, и надежд питать не стоит. Сказала она довольным голосом и выпрогнула в подсобку. А я чуть не завопила от злости. Да что они себе думают? Нужен он мне триста лет в субботу. Леночка взялась за перевязку, и меня прямо коробило от её холодных, влажных рук с длинными блёклыми ногтями. Они двигались по моей конечности как лапы огромной курицы. И я даже несколько раз зажмурилась, чтобы не видеть этой картины. "С тобой всё в порядке?" в кабинет ворвалась Танька и тяжело дыша уставилась на меня. Я чуть с ума не сошла от страха. "Покой и холодные компрессы", сказала Леночка, набирая шприц. "Главное не ходить много". Да куда здесь ходить? раздражённо отмахнулась Танька. Не город чай. Ну, не знаю, может, прогулки любите вечерние? как-то подозрительно странно сказала фельдшерица. В общем, стоит поберечься. Как там Машенька? поинтересовалась я, чтобы она знала, мы о ребёнке помним. Уже знает, что бабки-то её померли. Машенька выздоравливает. Леночка даже улыбнулась, но улыбка вышла натянутой и неестественной. За родственниц мы не говорили ничего, раны ещё. Разговор не клеился. За дверями тихо шептались Сергей с Лидой, и подождав, пока подействует укол, мы тоже пошли домой. Я как увидела тебя на руках этого, сразу поняла, что это братик припёрся. Испугалась ужасно. Мне быстро-то и бежала за мной, съязвила я. Вот я страха натерпелась. Да ладно, больница полна народу. Что с тобой статься могло? Танька примирительно взяла меня под руку. Ты осторожнее ноженькой ступай. Что там соседи наши? Я замечала блеск в её глазах и знала причину. Не знаю, Танька как бы равнодушно пожала плечами. Я так побежала за тобой, что даже внимания не обратила. Валька, Валька! Мы изумлённо обернулись, услышав этот душераздирающий крик. и увидели старую Досю, ковыляющую по дороге. Она запыхалась, но не сдавалась, размахивая клюкой, как посохом. «Чего это она?» — Танька нахмурилась. «Аж в припрыжку мчит». «Что случилось, баб Дось?» — крикнула я ей, и старуха запричитала. «Померла тётка твоя!» — приставилась. «Ой-ой-ой, горе какое! Ой, как жить!» Я сначала не поняла, о чём она говорит, а потом похолодела. «Тётка умерла?» Как померла? Танька хлопала глазами, наблюдая, как Дося приближается к нам. Когда? Она ж здоровая была. А волки не спрашивают, здоровая или нет. Прошамкала старуха и снова завыла. Сожрали. Ой, Валька, сожрали волки тётку твою. Какие волки? Я стояла как истукан, совершенно сбитая с толку. Откуда? Из лесу. Дося поджала губы. Наплодилась их страсть, уже людей жрут. Вот тётку твою и съели. Прямо на пушке ее нашли. Ни щек, ни носа не осталось. Все выгрызли и рыды.